Глава 3. Венька ушел домой после совещания у начальника. Было это во втором часу ночи, А рано утром, когда я сдавал дежурство, он уже явился в розыск. И в этот же час в дежурку пришел Яков Узелков. Венька со многими подробностями рассказал ему о вчерашней операции, Посоветовал поговорить еще с Колей Соловьевым и в заключение попросил, когда напишешь, покажи, пожалуйста, кому-нибудь из нас, чтобы не было ошибки. Это дело очень серьезное. Тут в этом деле врать ни в коем случае нельзя. Яков Фузелков сказал, что напишет, как ему диктует его художественная совесть, и, поговорив недолго еще с двумя сотрудниками, пошел домой писать. Через несколько дней в губернской газете «Знамя труда» был напечатан его очерк, в котором отважно действовали и наш начальник, и Коля Соловьев, и Иосиф Голубчик, и Вениамин Малышев. О Малышеве в очерке было сказано: этот юноша комсомолец с пылающим взором совершал буквально чудеса храбрости. И дальше описывались В самом деле несусветные чудеса. Венька Малышев будто бы первым выступил против банды, а затем уже подоспели Николай Соловьев, застреливший атамана Клочкова, и Иосиф Голубчик, смертельно ранивший в самое сердце отчаянного адъютанта-атамана. О том, что адъютанту всего пятнадцать лет, в очерке сказано не было. «Поймаю, Якуза!» и обязательно задавлю, — пообещал Венька. Все же думают теперь, что я сам ему такое набрехал, и меня он каким-то идиотом выставляет с пылающим взором. Якус, однако, как нарочно, несколько дней не показывался в нашей дежурке. Он поехал в Березовку на восстановление, как он потом писал, самого крупного в Сибири лесозавода. Он любил описывать все самое крупное, небывалое, выдающееся, вернее, у него так получалось в корреспонденциях, что все, о чем он пишет, необыкновенно, впервые появилось, мир об этом еще не слыхивал. Мы не сильно тосковали о том, что он не приходит. В эти дни у нас было много работы. Почти непрерывно шли допросы арестованных из банды Клочкова. Нам хотелось с их помощью подобрать верные ключи и к банде самого кости Воронцова, зарывшейся сейчас в снегах где-то в глубине воеводского угла. Банда Воронцова была на длительный период времени основным объектом нашей деятельности. Как любил Витиевато, не хуже Узелкова, выражаться наш начальник. Венька Малышев отобрал себе четырех бандитов, и день и ночь возился с ними. Он только что не водил их к себе домой. А так, со стороны, можно было подумать, что это лучшие его приятели. Он называл их по именам Степан, Никифор, Кирюха, Лазарь, Евтихевич. Кормил их своими пайковыми консервами. А Лазаря Баукина угостил даже два раза самогонкой, что уж никакими инструкциями не было предусмотрено. Бочонок с самогонкой, отобранный у смолокуров на белом камне, стоял у нас в коридоре, в особой нише, под замком, рядом с большим несгораемым шкафом, и был предназначен для химического анализа. Но анализ все почему-то задерживался, и этим воспользовались уже несколько наших сотрудников. И Венька воспользовался, чтобы угостить бандита, хотя до этого осуждал того, кто прикоснулся к бочонку первым. «Мне же это для дела надо, для служебных надобностей», — как бы оправдывался он передо мной. «Лазарь сильно охрип, его все время бьет кашель, а эти порошки, которые давал Поляков, нисколько не помогают, и Лазарь вообще не верит докторам, он их не признает». В том, что Лазарь Баукин не признает докторов, не было, пожалуй, ничего удивительного. Но то, что Венька так заботливо относится к нему, показалось мне странным. Не лазарет же у нас для простудившихся бандитов, и не трактир с подачей горячительных напитков. Я даже возмутился про себя. А затем не только мне, но и многим у нас показалось странным, что такой навеки обозленный, угрюмый, и всех и вся презирающий бандит, как Лазарь Баукин, вдруг, дня три спустя после ареста, стал давать показания, хотя приказ начальника «не кормить» не был по-настоящему выполнен. Правда, Баукин давал уклончивые показания. Я прочел первый протокол его допроса и сказал Веньке, что этот зверюга чего-то такое темнит. «А что ж ты хотел? Чтобы он пришел к тебе и сразу покаялся?» — спросил Венька. «Нет, это ерунда. Так не получится. Не такой это мужик». И мне показалось, что Венька как бы восхищается этим мужиком. Мне захотелось посмотреть, как Лазарь Баукин ведет себя на допросах, и я однажды во время допроса зашел в секретно-оперативную часть. Венька посмотрел на меня удивленно. — Тебе что-нибудь надо? — Нет, я хотел посидеть. — Посиди тогда где-нибудь в другом месте. У нас тут вот с Лазарем Евтихевичем серьезный разговор, без свидетелей. Я ушел в свою комнату. Через час Венька зашел ко мне и, должно быть, желая смягчить свою грубость, предложил. — Хочешь? Почитай сегодняшний протокол допроса Баукина. Занятный мужик. Удивительно занятный. Я сказал, а зачем? Я не такой уж любопытный. Ты ведешь допрос, меня это не касается. — Ну, это ты ерунду говоришь, — заметил Венька. Нас все касается. И мы за все отвечаем, кто бы что ни делал. А Лазарь в самом деле занятный мужик. А что в нем занятного? Все. Он сам — смолокур и промысловый охотник. И отец у него, и дед тоже смолокурничали и выслеживали звери. Он тайгу знает, будь здоров. Но сейчас-то он бандит. Ну, это уж известно. Но вообще-то он мужик занятный. Голова у него забита всякой ерундой, а сам не глупый. Сегодня мне говорит... Ежели сибирские мужики эту власть не полюбят, она тут ни за что, однако, не удержится. Хоть пять лет простоит, хоть десять, но все равно не удержится. Колчака, Александр Васильевич, сибирские мужики не полюбили, и он не удержался, не смог, не сумел. Штыком, однако, да селком мало что сделаешь, как не вертись. «Что же тут хорошего?» — сказал я. «Значит, он настоящий контрик, если сравнивает советскую власть с колчком. «Вообще-то, конечно», — согласился Венька. «Вообще-то, конечно, это не пряник. Но надо еще как следует разобраться. Человек все-таки смолокурый охотник, можно сказать, потомственный. И вдруг ерунда какая связался с бандитами». Да мало ли с молокуров и охотников в разных бандах, рассердился я, что он маленький, связался. Ему, слава богу, не пятнадцать лет. Он сам мог сообразить. Ну, знаешь, сказал Венька. Другой раз и старику так задурят голову, что он не сразу может разобраться. Венька жил искренним убеждением, что все умные мастеровые люди, где бы они ни находились, Должны стоять за советскую власть. И если они почему-то против советской власти, Значит, в их мозгу есть какая-то ошибка. Он считал, что и Лазаря Баукина запутали, Задурили ему голову разные белые офицеры. Даже дома поздно вечером, когда мы пили чай, Венька вдруг вспомнил о нем. А Лазарь, наверное, сидит сейчас в потьмах, в угловой камере и думает, думает. Да он, наверное, спит давно. Чего ему еще думать? Нет, он все время думает. Я это каждый день замечаю. Ох, и здорово, он не любит нас. Нам его тоже не за что любить, — говорил я. Бандит как бандит. Ну, это верно, — соглашался Венька. Но все-таки он мужик занятный. Вчера мне говорит, начальник у вас для этого дела очень слабый. Я спрашиваю, почему? Я, говорит, вижу, нервный он шибко, кричит. Прошлый раз вон рявкнул на меня, аж на у самого уш покраснели. Против бандитских атаманов он никуда не годится. Слабый, шибко, жирный. Я говорю, а начальнику нашему... И не надо быть атаманом. Тут учреждение, а не банда. А Лазарь говорит, рассказывай. На всяком деле должен быть крепкий мужик, чтобы его слушались без крику и визгу и понимали, что он на своем месте. Меня удивило. Неужели ты с ним так разговариваешь на допросах? И он еще ругает начальник? Он не ругает. Он просто приглядывается ко всему. Он очень приметливый. А что, я ему рот должен заткнуть? Он говорит, я его слушаю. Это хорошо, что он разговорился. Все-таки я не стал бы говорить с ним про начальника, — сказал я. Кто он такой, чтобы еще рассуждать и тем более критиковать? Вот это и хочу понять, кто он такой. «Мне это интересно! Мне вообще интересно, какие бывают люди! Не все же одинаковые!» Хлопотливая должность помощника начальника по секретно-оперативной части обязывала Веньку Малышева заниматься многими делами. И он занимался. Выезжал на мелкие и крупные происшествия, собирал агентурные сведения, Вел допросы, составлял сводки. Но самым интересным делом для него теперь было продолжение допросов Лазаря Баукина. Да едва ли то можно было назвать допросами. Почти каждый день Венька что-нибудь рассказывал мне о нем, точно совершал открытие. Оказывается, Баукин хорошо знаком с Костей Воронцовым, хотя никогда не был у него в банде. Еще при царе... Лазарь работал у отца Воронцова на смолокуринном заводе. Венька подробно расспрашивал Баукина о его жене, о ребятишках. Вслух жалел ребятишек, у которых родитель ни с того ни с сего вдруг занялся бандитским делом. Вот так и проходили допрос. На допросе же Лазарь Баукин вдруг спросил Малышева, хорошо ли заживает у него рана на плече, плохо. — ответил Венька. — Попортил ты мне, Лазарь Евтихевич, плечо. — Это еще ничего, — сказал Лазарь. — Это благодаря Господа я только в плечо тебе угодил. Я ведь тебя насперть мог ухлопать. У меня глаз ты знаешь какой, как у ястреба. Почти что без промаха. — Хвастается он, — заметил я, когда Венька рассказывал мне об этом. — Это верно. Немножечко хвастается, — улыбнулся Венька. — Но ему уже больше обороняться нечем. Вчера мне опять говорит. — Ты не верь докторам. От раны, ежели не шибко загнила, есть одно хорошее средство — брусничный лист. Только не сушеный, а живой, который сейчас в тайге под снегом. И вздохнул. Не попасть уж, видно мне, обратно в тайгу. Ни за что, однако. Да уж, в тайгу ему, пожалуй, больше не попасть, — подтвердил я. Если на суде станет известно, что он тебе, как представителю власти, прострелил плечо, ему могут наверняка вышку дать. — Могут, — огорчился Венька. — Но я нигде это в протоколах не пишу что он в меня стрелял. И у нас об этом знают только ты и Коля Соловьев. А Коля не трепач. — А я трепач, и ты не трепач, — успокоил меня Венька. А Лазарь еще про многое не говорит. Если его по-настоящему расколоть, можно большое дело сделать. Допрашивая Лазаря Баукина, Венька все время составлял историю его жизни. Он составлял ее, конечно, не столько из крайне скупых показаний самого Баукина, сколько из допросов других арестованных, сличал разные показания, сверял их с нашими агентурными сведениями и устраивал очные ставки. Выяснилось, что Баукин — бывший солдат царской армии. За геройство на фронтах империалистической войны был представлен к четырем Георгиевским крестам. Три получил, а четвертый где-то завяз в бумагах воинских канцелярий. Пока хлопотал о четвертом кресте, лежа в госпитале по случаю тяжелого ранения, началась Октябрьская революция, и все награды его потеряли значение. Потеряло значение, как казалось ему, вся его боевая жизнь. Выходило, что и ранили его трижды за зря, без всякого смысла, если он не может гордиться даже теми крестами, что выданы ему. Ни к чему оказались эти кресты. На родной заимке Шумилова, в глухой тайге, куда вернулся он из госпиталя, хозяйство его за время войны пришло в полное расстройство ни коровы, ни коня. Жена с тремя малыми детьми живет из последнего, батрачит у богатых мужиков. Мужики, богатые и бедные, одинаково проклинают бестолковую войну с немцами. Их не удивишь тут ни крестами, ни медалями, и геройством не удивишь. Лазарь Баукин оказался в родных местах почти единственным, кого не только не утомила, но даже разгорячила изнурительная война, несмотря на ранения. Он все еще жил войной, не зная, за что приняться в крестьянском деле, от которого отвык за годы войны. На его счастье, или скорее несчастье, глубокой осенью 18-го года прибыл на побывку в родные места его старший брат Митрофан, выслужившийся в войну до унтер-офицерского чина. Братья выпили на радостях душевно разговорились, и Лазарь впервые за все это смутное тяжелое время узрел единомышленника. Пьяный Митрофан, сильно хвастаясь своими успехами, рассказал, что есть верные люди, которые опять собирают армию, такую же, как была, только более крепкую, и если сейчас вступить в нее можно многого добиться без особого труда. В этой армии будут высоко ценить три Георгия, полученных Лазарем, и будет выдан четвертый, еще не полученный, поскольку все справки у Лазаря в полном порядке. Лазарь уехал из заимки в начале зимы и вступил добровольцем в Белую армию. Дело было, конечно, не в том, чтобы выхлоптать четвертый Георгиевский крест. Дело было в великом соблазне поправить пошатнувшееся хозяйство за счет тех льгот и наград, которые были обещаны добровольцам Белой армии после победы в гражданской войне. Победу, однако, одержали не белые, а красные. После разгрома Белой армии Лазарю пришлось скрываться опасаясь особо сурового наказания за то что он был не только белым солдатом, а еще и помощником командиров взвода и главное добровольцем в скитаниях он набрел на бывшего колчаковского штаб- капитана клочкова, находившегося одно время в подчинении у императора всея тайги, а затем отделившегося от него с небольшой бандой. вступив в эту банду лазарь баукин долгое время не ладил с Клочковым. Лазарь считал, что надо грабить только кооперативы и базы, но не тревожить крестьян, с чем не соглашался Евлампий Клочков, вышедший из городского купечества и стремившийся наказывать все население за свою собственную неудачливую судьбу, стремившийся сеять ужас. Лазарь хотел устранить Клочкова, чтобы самому стать главарем банды но Клочков был не так прост и старался обезопасить себя от Баукина, не доверяя ему во многом, остерегаясь его. Все это выяснил Венька Малышев путем перекрестных допросов. Он сразу заметил, что Лазарь Баукин резко отличается от других арестованных бандитов. И даже здесь, в угрозыске, В арестном помещении бандиты говорят о Лазаре как о своем главаре, как о человеке, который мог бы стать главарем, если бы не привратности судьбы. Веньку больше всего интересовали связи Баукина в других бандитских соединениях. Ведь не так уж отдельно действовала банда Клочкова. У нее были связи, наверное, и с Воронцовым, и с другими. И еще интересовало Веньку, если можно так выразиться, истинное самочувствие Баукина. — Интересно, — говорил мне Венька, — что бы Лазарь сейчас стал делать, если бы ему, допустим, удалось уйти от нас? Опять пошел бы в банду. — Нет, не думаю. У него башка все-таки работает. Я ему все время встряхиваю башку разными вопросами. — Да для чего это? — спросил я. — Для дела. — улыбнулся Венька. У Веньки появилась идея побывать еще зимой в воеводском углу на родине Лазаря Баукина, навестить его жену, его ближайших родственников и добыть как можно больше сведений о его связях. Из трофейных фондов гражданской войны... Нам достались, кажется, японские аэросани, изломанные. Они все лето и осень валялись у нас на пустыре. И только теперь зимой нашелся механик, согласившийся отремонтировать их и пустить в дело. В свободные часы мы с Венькой и с Колей Соловьевым часто ходили на пустырь и помогали механику отвинчивать и отмывать в керосине ржавые болты и гайки, хотя надежды на восстановление саней у нас почти не было. Механик, видимо, сам не мог разобраться как следует в механизме и все говорил, «Кабы мне ихнюю схему достать, я бы их разобрал в два счета». Мы с Коли Постоянно смеялись над механиком, говорили, что он, наверное, большой специалист, может любую какую угодно сложную машину разобрать на все части и собрать очень быстро и прямо в мешок. Овенька называл нас чистоплюями и уверял, что сани будут восстановлены. Он еще года-два назад работал с лесорем в железнодорожных мастерских, и этот механик разговаривал с ним подле саней, как со своим человеком, как с человеком, причастным к благородному делу обработки металлов. — Вот погодите, — говорил нам Венька, — вот погодите. Мы на этих санях прокатимся скоро в Воеводский угол. Эта идея понравилась и нашему начальнику. Он теперь все чаще выходил из кабинета, чтобы посмотреть, как подвигается работа на пустыре. Механику был выдан из трофейного фонда полный комплект кожаного обмундирования — пальто, штаны, сапоги и шлем. Он, кроме того, требовал кожаные перчатки с длинными отворотами, какие носят авиаторы. Но начальник сказал, что о перчатках похлопочет, когда будут восстановлены сани. У саней, все еще лежавших на снегу в перевернутом виде, собирались многие наши сотрудники, давали советы, спорили, смеялись. Однажды сюда пришел и Як Фузелков, Вытащив из брезентового портфеля блокнот с напечатанным вверху названием газеты, он интересовался, что появилось новенького за время его отсутствия. «Я, к сожалению, не мог к вам раньше прийти», — как бы извинялся он, нервно покусывая карандаш. «Я несколько дней разъезжал по уезду. Были, можно сказать, пикантные встречи». Мы у Зелкова не видели с той поры, как прочитали в газете «Знамя труда» испренние очерк о разгроме клочковской банды в «Золотой паде». Мы уже стали забывать о существовании узелкова, но сейчас увидев его снова ожесточились можешь к нам больше не ходить сказал ему венька нам брехуны не нужны с пылающим взором да тебе и не надо к нам ходить добавил я для чего тебе сведения если ты можешь все высосать из своего вот этого тоненького пальца. И Коля Соловьев засмеялся. — Чудаки! — ничуть не смутился Узелков. — Я же вас вывел героями, и вы же еще недовольны. — Дикари! Пятикантропы! — Уходи, — опять сказал Венька. — Уходи, чтобы тебя тут вовсе не было. Больше тебе никакой сводки давать не будем. По пустырю как раз в это время проходил наш начальник. Узелков пошел за ним. И на наше удивление начальник отнесся к нему весьма любезно. Он даже обнял его за плечи и повел к себе в кабинет. Мы слышали, как Узелков сказал, «Популяризация — моя главная задача». И, наверное, это слово «популяризация» Покорила нашего начальника, тоже любившего необыкновенные слова. Вскоре он вызвал Веньку и меня и, сидя в кресле, сделал нам нагоняй, говоря, как же это так, и показал на Узелкова. Товарищ, можно сказать, собственный корреспондент, пишет про нас, освещает нашу работу, а мы, значит, будем ему палки в колеса кидать. — Нет, это будет неправильно. — Так не пойдет. Я запрещаю это решительно. Понятно? Узелков ушел, получив все нужные ему сведения. Начальник сам закрыл за ним дверь и, опять усевшись в кресло, спросил. — Вы для чего, ребята, допускаете в своей работе глупость, личные счеты и так далее, а? Венька доложил, что тут не личный счет, а просто вранье и глупость со стороны корреспондента. — Вранье? — удивился начальник и покачал своей сидеющей колючей головой. — Вранья допускать, конечно, нельзя. Вы за этим должны смотреть, докладывать в случае чего мне. А так препятствия чинить не надо. Это же имейте в виду пресса. С ней ссориться никак нельзя. Может быть, в этот момент далекие воспоминания колыхнули суровое сердце нашего начальника. Он вдруг подвинул к нам коробку с папиросами, чего раньше никогда не делал, и сказал, продолжая грустно улыбаться. «Поздно вы родились, ребят. Ничего хорошего вы еще не видели и не знаете». И вам даже непонятно, что такое пресса. Ведь вот, допустим, у нас в цирке как было? Не только приходилось ожидать, когда напишут про тебя в прессе, а самим даже приходилось соображать. Даю честное слово. Придет, бывал, репортер в цирк, а ты норовишь ему в руку сунуть рублевку или даже трешницу, это деликатно, чтобы написал после. Ну и ждешь потом. Ангажемент. Вы ведь этого ничего не понимаете. Про вас пишут, а вы обижаетесь. Бесплатно пишут. И в положительном тоне. Надо бы только приветствовать такого корреспондента. Приветствовать. Понятно, что после этого у Якова Узелкова в нашем учреждении появилась такая поддержка, о какой он и мечтать не мог. Он в любое время теперь заходил к начальнику и называл его запросто Ефрем Ефремович. Два раза, однако, мы пробовали разоблачить корреспондента в глазах начальника, но делали это, видимо, неумело, неубедительно. Говорили, например, что Екус много сочиняет. Против этого обвинения начальник выдвинул веский довод. Он сказал, вот, допустим, французская борьба. Многие зрители обижаются, что борцы борют друг друга не по-честному, а как велит арбитр. Сегодня ты меня положишь, завтра я тебя. Зрители говорят, это афера. А я говорю правильно. Ну, а как вы думаете, без аферы лучше будет? Нет, хуже. Борцы тогда, озлившись, даже покусать друг друга могут. Трико порвут, измочалятся до крови. Ну и что ж тут красивого? Ничего. Нет, вы, молодые ребята, вы этого не понимаете, что такое искусство. И начальник закрыл глаза, показывая, что разговор окончен. Якус продолжал писать, как хотел. Одержав над нами первую крупную победу, он сразу как бы вырос в наших глазах, у него даже плечи стали как будто пошире. К тому же он сшил себе входившую тогда в моду толстовку из чертовой кожи, приобрел новые ботинки, и мы смеялись, что вот, мол, на происшествиях оделся человек. Голос у него стал еще тверже, еще уверенней. Читая в сводке об изнасиловании, он вдруг говорил удивленно, «Ах, опять это либидо сексуалис!» Дежурный по угрозыску спрашивал, «Чего? Это мои мысли вслух», — небрежно отвечал Узелков. В другой раз в разговоре с нами он также вдруг ни с того ни с сего сказал, «Извините, но у меня на этот счет своя концепция». Я не считаю, что мы живем в век пессимизма. Ну уж это совсем ерунда какая-то, — возмутил Свеньк и спросил, что такое пессимизм. Учиться надо, — сказал Узелков, — учиться, а не заниматься пикировкой. Что такое пикировка, он тоже не объяснил. В конце концов мы стали верить, что он не может говорить по-другому, что эти затейливые слова так же привычны для него, как для нас наши. Мы постепенно стали привыкать к этим его словам и уже не искали в них каверзного смысла. Да и сам Узелков нас все меньше интересовал. У нас и без него было много всяких дел. Главным же все же оставалось дело арестованных из банды Клочкова. Прокурор уже несколько раз требовал, чтобы их поскорее перевели в городской дом ЗАК. Пора, мол, готовить процесс, и притом большой, показательный. Но Венька, пользуясь своим положением помощника-начальника по секретно-оперативной части, упорно задерживал бандитов в нашем арестном помещении, ссылаясь на оперативные надобности. Он все еще продолжал допрашивать Лазаря Баукина и его соучастников.